Глава 8 На рассвете в замках государственных мужей зазвонили телефоны. Безликие невыразительные голоса передали требования короля в срочном порядке явиться во дворец. Войдя в зал совета, Тройда увидел нескольких советников, успевших приехать раньше него. Моган восседал во главе стола и с угрюмым видом читал документы. Листы в его руках подрагивали. Трой не помнил, чтобы король прилюдно выказывал волнение и уж тем более нарушал дворцовый этикет. Он всегда входил в зал последним и первым его покидал. Дадье кивнул коллегам, занял место по правую руку от Могана и приготовился к неприятностям. Наконец, пустующих кресел не осталось. Великий отложил листы, дал знак секретарю и сжал подлокотники с такой силой, что казалось «сейчас затрещит дерево». Секретарь побежал вокруг стола, раскладывая перед советниками бумаги. «Этот документ я получил час назад. В течение дня его получат главные финансисты всех стран», сказал Моган. Трой взял копию отчета международных наблюдателей об инспекции приисковых отделений и банков банка в порубежье и с жадностью заскользил взглядом по строчкам. «Пахнет международным скандалом». Раздался чей-то голос. «Единичный случай не повод для скандала», возразил советник по финансовым вопросам и рывком ослабил узел на галстуке. Великий занес кулак над столом, но в последний миг разжал пальцы и медленно опустил руку на лист. «Вы идиот, советник Боевар. 32 драгоценных камня незаконно осели сразу в шести приисковых отделениях банка. За один день!» говорил он сменая документ в руке и это единичный случай а за 20 лет ну-ка навскидку 160 тысяч камней сомневаюсь что чиновники воровали все 20 лет моган направил на главного финансиста жащий взгляд а сколько 160 тысяч камней это не шутка их при всем желании не спрячешь еще и где в порубежье «Мелкие чиновники всего лишь рыбки-верховодки, потому так легко и попались», отозвался главный судья. «Щука прячется намного глубже». «Абсолютно с вами согласен», подключился к разговору советник по правоохранительным вопросам. «И опыт подсказывает, что из длинной цепи, которая ведет к этой щуке, большинство звеньев уже исчезло». «У меня был целый час на раздумья, а потому расскажу, как будут развиваться события дальше», произнес Моган. Чиновников приисковых отделений доставят в следственный комитет живыми и невредимыми. Повторяю, живыми. В ювелебанке будет назначена временная администрация. Совет директоров банка по собственному желанию передаст государству полный пакет акций и добровольно погасит все убытки, которые понесла казна Тезара за 20 лет и казна Порубежья за 2,5 месяца. Генеральный директор банка и мой советник по финансовым вопросам не перенесут позора. Один скончается от сердечного приступа, второй покончит жизнь самоубийством. Холеное лицо боевара вытянулось, покраснело, побелело. Казалось, еще секунда, и советник упадет замертво. Следствием будут установлены виновные продолжил Великий. «После суда они по ошибке окажутся в одной камере с психопатами. Все произойдет именно в такой последовательности». «Мой правитель», — проговорил Тройдадье, — «У советника Боевара, в отличие от генерального директора банка, крепкие нервы и выносливое сердце. Он приложит все усилия, чтобы отразить удары по банку и отстоять честь банковской системы Тезара в целом. Но, если я ошибаюсь в своих предположениях, нашего главного финансиста лишат титула посмертно». Боевар с трудом поднялся. «Я оправдаю доверие» и рухнул в кресло. Великий вновь дал знак секретарю. Тот закружил вокруг стола, раскладывая бумаги, но Трой даже не взглянул в документ. Он догадался, о чем пойдет речь. «Первый удар по ювеле банку уже нанесён, сказал Моган. «Адер отказывается сдавать в банк камни с приисков. Отныне расчет за охрану границ он будет производить в денежном эквиваленте». «И сколько он собирается платить за камни?» Спросил главный финансист, промокнув рукавом рубашки пот над верхней губой. «Подозреваю, что ровно столько, сколько платил ему Тезар», — ответил Трой. «Кто будет проверять их качество?» — не унимался Боевар. «Кто их будет считать, в конце концов?» «Уж точно не работники ювели банка». «Так недалеко и до сокрытия прибыли. Советник Боевар!» «Вам стоит выпить воды и приложить к голове лед», — перебил его верховный судья. «Это обманное заявление», — вклинился в разговор советник Каналь. «Адер пытается вынудить нас пересмотреть стоимость камней. Ему негде взять деньги. Кроме ювеля банка камни никто не купит». «Его казны хватит на месяц, не более», — подтвердил Боевар. «Как только прекратится выплата жалования рабочим приисков, в народе начнутся волнения». «Ваше Величество», — произнес Трой. «Прошу оставить этот вопрос открытым. Я попытаюсь убедить Адера отказаться от необдуманного и скоропалительного решения». Великий пожал плечами и взял следующий лист. «В замке Адера под стражей находится нарушитель границы», сказал он и подождал, пока секретарь разложит перед советниками бумаги. «Нарушитель? Гражданин Ракшады Иштар Гарпи». «В связи с этим Адер требует пересмотра договоренностей об охране границ». «Речь идет об уменьшении нашей доли прибыли с приисков», прозвучал севший голос Боевара. «Естественно», ответил Трой, «вам точно нужен лед». А «Какова общая протяженность границы по рубежья?» обратился главный финансист к советнику по вопросам обороны. «Семь тысяч миль». «А через горы?» 48 миль». Боевар вяло улыбнулся. «Убытки Тазара составят всего лишь полпроцента». «Адер требует учесть и морскую границу», — сказал Трой. «Это почти две тысячи миль!» — воскликнул советник по международным вопросам. Боевар произвел на листе расчеты. «Грубо говоря, с приисков мы получим не 50 процентов, а тридцать Готов Тазар к таким убыткам?» Советники зашумели. «А вы прикиньте, во сколько обойдутся Тезару мероприятия по организации береговой охраны. Адеру не хватит отвоеванных денег даже на покупку сторожевых катеров. Он не собирается их покупать. Он увеличит поступление в свою казну и забудет о границе. Мы останемся с носом». Трой похлопал ладонью по столу. «Почему все говорят о деньгах? Почему никто не говорит о нарушителе границы? А он, между прочим, родной брат Хазира». «Вряд ли Ракшат назвал себя», — сказал советник по международным вопросам. «Из этих варваров слова не вытянешь». «Его имя назвал Адер. Разве этого недостаточно?» «Адер мог ошибиться, а у нас нет дипломатических связей с ракшадой чтобы хоть как-то прояснить ситуацию». «И вас не интересует, что делал гражданин чужой страны на землях Адера?» «Интересует, но лезть во взаимоотношения двух стран я не намерен, и вам не советую». «Если нарушитель на самом деле и штаргарпе Хазир обратиться к Адеру с просьбой выдать брата и тем самым признает его права на порубежье». «Надо напомнить Адеру, что в Ракшаде узаконена кровная месть», добавил главный судья. «Как бы в попыхах из горячанина ломал дров». «Продолжим», — произнес Великий. «Послание Адера доставил личный поверенный в его делах. Он просит совет выслушать его». В зал вошел невзрачный пожилой человек в недорогом костюме. Такие, как он, не запоминаются с первого взгляда и даже в маленькой компании остаются незамеченными. Перед такими проскакивают без очереди, не опасаясь окрика. Их никто не воспринимает всерьез. Человек низко поклонился. «Я Тауп личный поверенный в делах правителя Адера Карро» прозвучал на удивление чистый и звонкий голос. «Действую от его имени и по его поручению». «Говори, Таупскорс», — кивнул Моган. Человек прошествовал к столу и вновь поклонился. «Ваше Величество, достоверно ли, что Адеру Каро принадлежат два замка, которые находятся в Тезаре, а именно Борисский замок и замок Грёз?» «Что значит «достоверно» ли? Я сам подарил ему эти замки». «Спрошу иначе. Подтверждаете ли вы законность владения вышеуказанными замками вашим сыном, Адером Карро?» Великий сузил глаза. «Вероятно, вы что-то перепутали. Это зал совета, а не балаган». «Ваше Величество», — тихо произнес Трой, — «не вижу ничего предосудительного в вопросах поверенного Скорза». Моган скрестил руки на груди. подтверждаю. «Я могу к вам подойти?» Великий кивнул. Тауп вытащил из папки лист и аккуратно положил на стол. «Прошу вас поставить подпись под этим документом». Моган прочел заголовок. «Генеральная доверенность? Вам необходимо подписью юридически закрепить законные права вашего наследника на замке?» «С каких это пор моя подпись стала законней моего слова?» «Прошу вас, закрепите свое слово законом!» Моган махнул караульным. «Покажите поверенному выход из дворца!» Тауп выпрямил спину. «Я доверенное лицо правителя порубежья!» Караульные взяли его под локти. «Я считал, что в тазаре господствуют законы, а здесь царят всего лишь слова!» Громко проговорил Тауп, вырвался из рук караульных и, вздернув подбородок, направился к двери. «Вернитесь!» Приказал Моган и, пока поверенный шел обратно к столу, подписал документ. «Благодарю вас!» – произнес Тауп и спрятал лист в папку. «Что Деркаро собирается делать с замками?» – спросил Трой. «Насчет замка Грёз распоряжение не поступало. Борисский замок я уполномочен выставить на продажу». Один из советников порывисто провел ладонью по лицу. Разволновался. «Еще бы!» Тяжелые для графа Бориса времена Моган выручил его, вывалив баснословную сумму за громадный старинный особняк. Борис только и жил надеждой вернуть себе родовое гнездо. Но когда его положение заняло былую высоту, Моган подарил замок Адеру. «Когда вы намерены заняться продажей?» – спросил Трой. «Правитель посоветовал сначала увидеться с графом Борисом». «Граф Борис, это я». Сказал советник, прижав ладонь к виску. «Я остановился в дворцовой гостинице!» Проговорил тауп и покинул зал. «Кто спрашивал, где Адер возьмет деньги?» Великий постучал пальцами по столу. «Даю совету день на раздумья. Встретимся на вечернем заседании». Когда караул закрыл за последним советником двери, Моган повернулся к Трою. «Что твои глаза и уши?» Докладывают регулярно. Я им не верю. Лгут? Нет, они говорят о том, что видят и слышат. Говорят то, что знают, но на самом деле они ничего не знают. Адер искусно скрывает правду. Алмазы как-то связаны с Ракшадом? Думаю, да, покачал головой Трой. Зачем он показал их твоим людям? Понятия не имею. «Может, дал нам понять, что он далеко не нищий и будет бороться с нашим банком до победы?» Великий повозил бумагами по столу. «Неужели Адерт так хитер?» «Он разыгрывает перед нами спектакль». Одевается, как мещанин, неожиданно пропадает и внезапно появляется. Простолюдинка Латаль вхожа в его кабинет. Ракшаду предоставили апартаменты как высочайшее особе. Его охраняют бойцы Крикса Силара, отставного офицера тазарской армии. Хм, вот так всегда. Мы бесплатно их обучаем, а кто-то этим пользуется. Думаешь, у него в плену на самом деле брат Хазира? Трой потер подбородок. «Вполне возможно. Сейчас Адер в отъезде. На этот раз взял с собой моих людей. Послушаю, что расскажут». «У него осталась неделя, чтобы сформировать совет. О чем он думает? Все будущие советники уже в замке. Ждут его возвращения». Великий уронил руки на подлокотнике кресла. «Что думаешь о требованиях Адера? Придется пойти ему на уступки». «Армию приведем в полную боевую готовность», — неторопливо говорил Трой, складывая листы в стопку. «Усилим охрану границ Бойвордом и Партикурамом. Я попрошу Адера позволить нашим войскам занять позиции на побережье и попытаюсь связаться с верховным жрецом Ракшады». «Хорошо, Трой, можешь идти», — сказал Моган. Взявшись за дверную ручку, старший советник оглянулся. Великий, освещенный яркими лучами солнца, смотрел на маятник старинных напольных часов».